2 августа Владимир Владимирович уезжает в Ялту, шлет полонской телеграммы. Все это время, весной и лето, Маяковский работал над баней и закончил ее в середине сентября, переписывал пьесу пять раз и, как всегда, писал тексты для плакатов, стихи, вдохновлял его сценический успех клопа, «Баня» прекрасно вписывалась в контекст сатирических стихов. Маяковский вел жаркую схватку с бюрократией. «Клоп» был феерической комедией. «Баню» Маяковский назвал драмой в шести действиях с цирком и фейерверком. В театре играют как комедию... В пьесе много смешных ситуаций, все так. Чехов настаивал, что его пьесы комедии, а играют часто как драмы или даже мелодрамы, не просто проникнуть в суть новаторской драматургии Чехова и также не просто сыграть на сцене баню как драму. И первая постановка бани не стала большой удачей. Февральский, объясняя авторское определение жанра бани, говорит о том, что положительное начало в ней имеет значительно больший удельный вес, чем в клопе. Да, конечно. Но не в том ли еще дело, что Маяковский принципиально сместил акцент со смешного на драматизм положения? Дескать, смешно, да, смешно, как в цирке но то, над чем смеемся, драма нашей жизни, ее уродство. Гоголь смеялся над уродством Николаевской России сквозь слезы. Маяковский смеется над новым уродством, сжимая кулаки. Баня не могла вызвать восторга у Победоносиковых, дающих директивы и распоряжения по кремлевскому телефону. Один из художников эмигрант сказал, что Маяковского «стошнило от братания» с изображенными в ней типами. И не с этим ли связано, что книги Маяковского исчезли из библиографического списка, рекомендованного для чтения школьникам? Властью ли педагогического наставника-перестраховщика это сделано? Или и здесь был чей-то указывающий перст? Наконец, чьею властью, как предположил Маяковский, по идеологическим соображениям были запрещены к постановке сценарии фильмов «Долой жир» и «История одного нагана»? Ведь на просьбу Маяковского прислать мотивированную записку о запрещении ответа не последовало. Чиновничьи инстанции уже тогда позволяли себе анонимно и безапелляционно решать судьбу фильмов, поэм, картин, романов. Маяковского в это время гнетет одиночество. Он стремится на люди, в массовую аудиторию. В середине октября Владимир Владимирович едет в Ленинград. Каждый день там выступает. Иногда по два раза. То же самое в Москве. Одно за другим следует выступление в клубе имени Дзержинского, в политехническом, в Доме печати, в других аудиториях. Вместе с Маяковским несколько раз выступал Эмир Хольт. Это была кампания по подготовке общественного мнения вокруг пьесы и будущего спектакля. И сказанное им насчет патетичности Маяковского помогает понять природу таланта этого поэта и драматурга. «Когда Маяковский становится патетичным, он никогда не бывает ходулен», — говорил Мерхольд. «На сцене самое трудное — развить патетику и довести ее до величайшего подъема». Здесь сказывается природа Маяковского как поэта-трибуна. Он прежде всего говорит все, одушевляясь, волнуюсь. Он никогда ни о чем не говорит нейтрально, спокойно. За той ипотетикой Мейерхольд ощущал величайшую конкретность, которой поэт живет. В высказывании Мейерхольда можно уловить перекличку с Ильинским, слушавшим чтение Маяковского. Оба чутко уловили природу патетики в творчестве поэта. Можно к ним еще присоединить Качалова, который читал со сцены стихи Маяковского, а потом Яхонтова. Люди театра обладают хорошим слухом. Они слышат текст, даже не слыша голоса. Маяковского они слышали. Внутренний дискомфорт, тревожные предощущения, связанные со своим положением в литературе, беспокойство за судьбу Бани, которая ощущается в какой-то излишней активности вокруг пьесы задолго до ее постановки в театре, подталкивают Маяковского еще на один шаг, который, как он рассчитывал, должен вызвать или вернуть к нему доверие партийной власти. Совершенно искусственный юбилей и выставка двадцать лет работы. Не только Лавута, но и себя убеждал Маяковский, когда говорил, цель выставки — показать многообразие работы поэта, в назидание молодежи и на страх дуракам. Чего стесняться в самом деле? Предрассудки!» Словом, 23 октября на собрании группы РЕФ, не без сопротивления некоторых ее членов, решено было организовать выставку Маяковского, посвященную 20-летию его литературной деятельности. Владимир Владимирович перенес этот вопрос в федерацию ФОСП, где была создана комиссия подготовке выставки. Кто-то должен был финансировать ее. Комиссия обратилась с соответствующим письмом в глав искусства. Вдохновенное письмо сочинил председатель комиссии Осеев, представив своего друга Маяковского наиболее своеобразным и блестящим явлением русской поэзии за много лет. Этим письмом участие Осеева, да и всех рефовцев в подготовке выставки, исчерпываются. К затее Маяковского они отнеслись крайне индифферентно. Между тем подготовка выставки столкнулась с большими трудностями. Денег было отпущено мало, и Маяковскому приходилось нести расходы из собственного кармана. Помощники находились добровольные уже в процессе подготовки. Помогал Лавуд, помогала молодежь, близкая к поэту. Активнейшее участие в подготовке принимала Наташа Брюханенко. Дружеские отношения с ней Владимир Владимирович поддерживал все эти годы. Помогал Артемий Григорьевич Бромберг, профессиональный музейный работник, экскурсовод. Его помощь, его советы были как нельзя кстати. Экспонаты собирались миру по нитке, брали то, что сохранилось в семье у матери и сестер, в редакциях газет, доставали из подшивок статьи о Маяковском, плакаты брали в Музее революции и в Третьяковской галерее, документы в Центрархиве, фотографии, книги, афиши, рекламные плакаты отбирали у Каменского, Родченко, у других знакомых делали запросы в провинциальные газеты, кое-что пришлось купить у крученных, разбирали тысячи записок, классифицировали их и отобранные для экспозиции наклеивали на большие листы бумаги. Маяковский решил устроить домашнюю репетицию юбилея и выставки 30 декабря. В гендриков доставили часть экспонатов — афиши, плакаты, книги, альбомы. Экспозиция была размещена в столовой. Все стены и даже потолок были увешаны экспонатами. Длинная лента с именем «Маяковский» пересекала комнату от стены до стены. Гостей было приглашено много, и чтобы разместить всех из столовой, вынесли стол. Каждый из гостей должен был принести с собой бутылку шампанского. От Мейрхольда привезли несколько корзин с театральными костюмами, масками, бородами, и Всеволод Эмилич помогал советам, кому и как предстать перед юбиляром. Посреди комнаты на стуле восседал Каменский с гармоникой. Когда все собрались, как и было условлено, появился Маяковский. Элегантный, чисто выбритый. Несколько смущенный столь трогательным всеобщим вниманием, он не сразу включился в атмосферу веселого новогоднего празднества, но стоило прозвучать гармонии Каменского, шутливому гимну в честь юбиляра, как состояние неловкости вроде бы стало исчезать. Маяковский уловил, что... Все здесь настроены на веселый лад, без юбилейного занудства. Это его успокаивало. Место на стуле посреди столовой предоставляется Маяковскому. Он садится на стул, повернув его спинкой вперед. Принимая правила игры, Владимир Владимирович водружает на голову маску козла. Надо иметь нормальное лицо юбиляра чтобы соответствовать юбилейному блеянию. Начинается чествование, своеобразный домашний капустник. Осеев приветствует юбиляра от критиков, произносит длинную речь, в конце которой выясняется, что пришел он на юбилей совсем другого поэта. Затем чье-то юное чадо приветствует юбиляра от молодого поколения, Потом Владимир Владимирович разгадывает шарады, придуманные по его стихам, и неизменно веселый, неизменно энтузиаст Василий Васильевич Каменский со своей гармоникой. Под нее танцуют. Маяковский, большой, неловкий, танцует с изящной, хрупкой, необычайно привлекательной в вечернем платье Норой Полонской. Они с Яншином приехали позднее других после спектакля в театре. Полонская женским своим чутьем ощутила, что Владимир Владимирович только изображает оживление, что на самом деле он все-таки не весел. Видела, как мрачнеет его взгляд, стоит только на мгновение отключиться от происходящего в комнате, и она все время подсаживается к нему, объясняется в любви, Ей так хочется, чтобы Владимир Владимирович в этот день был в хорошем настроении. Но даже Полонской не удалось развеселить Маяковского. Все свидетели говорят о том, что настроение юбиляра было отнюдь не юбилейным. Брюханенко. Но Маяковский в этот вечер был невесел. Полонская. На этом вечере мне как то было очень хорошо только огорчало что владимир владимирович такой мрачный грин круг я не понимаю от чего володя был так мрачен лавут сперва он исполнил хорошее отношение к лошадям оно прозвучало более мрачно чем обычно и с какой то иной стороны уловил его состояние когда маяковского уговорили почитать стихи лев косиль сперва он читает хорошее отношение к лошадям он встает и взявшись за угол шкафа обведя нас медленным навсегда запомнившимся взглядом читает негромко и с внезапной угрюмостью били копыта пели будто грип грабь гроб груб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 но смотрит уже поверх нас, поверх стихов, он уже прислушивается к тем новым словам, новым строчкам, которые повелительно гудят в нем. И мягко отодвигаясь, как бы боясь повредить кому-нибудь, он уходит в другую комнату и долго-долго стоит там, облокотившись на бюро, стиснув в руке стакан с недопитым чаем что-то беспомощное, одинокое, щемящее, никем тогда еще не понятое проступает в нем. Юбилейной ночью, уже не вечером, произошел еще один эпизод, о котором никак нельзя умолчать, поскольку вторым персонажем его, кроме Маяковского, был Борис Леонидович Пастернак. Мы уже знаем, как два-три года назад они разошлись. Бывали и раньше между ними размолвки, которые, к счастью, заканчивались примирениями. На этот раз причины конфликта оказались более запутанными. Дело, видимо, заключалось не только в резком отходе Пастернака от Лефа, но и в не менее резком неприятии им семейного окружения Маяковского, которому он дал убийственную оценку. Эпизод с истерикой Лилии Юрьевны на собрании Лефа с изгнанием Шкловского жил в памяти. Ведь все началось с него, с Пастернака. Но, видимо, личное отношение к Маяковскому не поколебалось, так как он все-таки захотел поздравить его в столь торжественный день и объявился в доме на Гендриковом ночью. Вот здесь. На свидетельство Льва Кассиле приходится ссылаться с осторожностью, так как книга его вышла в 1963 году, и Пастернак в это время после кампании по поводу романа «Доктор Живаго» и исключения его из «Союза писателей» был предан поруганию. Поэтому вряд ли надо принимать во внимание весь комментарий Кассиле но то, что сказал Пастернак, обращаясь к Маяковскому, похоже на правду. «Я соскучился по вас, Володя. Я пришел не спорить, я просто хочу вас обнять и поздравить. Вы знаете сами, как вы мне дороги». Примирение, однако, не получилось. В обществе оскорбленных бриков оно и не могло получиться. Бесконечно жаль» что этот неудачный визит мог оставить тяжелый след в душе того и другого. Трудно сейчас понять, для чего оказался нужным Маяковскому этот домашний юбилей. Несамолюбие же он тешил, вполне отдавая отчет, что отношения рядом и близко стоящих людей никогда не определяют истинного значения художника и его творчества. Эта юбилейная затея возникла от одиночества, от внутренней сумятицы, от кризисного состояния души, которое он пытался преодолеть.